Глава восьмая. Кристина. Весна, все-таки отвоевав свое время у холодной зимы, приходит с ярким теплым солнышком. Она с легкостью смахивает снег своим теплом, заставляя его таять, пускает свои ручейки, повсюду звенит копель, отчего становится тепло и радостно на душе. Она, словно юная озорница, пускает в лица ничего не подозревающих людей солнечные зайчики, ослепляя своей яркостью и красотой зазевавшихся прохожих. Весна-время, когда природа расцветает, радует людей своей красотой, своими ароматами. Словно художница, весна разливает повсюду яркие краски первых распускающихся цветов, почки деревьев и первой травы. Мужчины спешат домой с букетами, чтобы порадовать своих прекрасных дам. Для многих весна – это не просто время года, а состояние души. Время, когда в воздухе вовсю летает ветер перемен, и многие позволяют себе мечтать. Весна – время любви, волшебства и романтики. Да, пожалуй, так бы думала я, если была бы подвержена всеобщему безумию с влюбленностью и сказочным настроением чисто потому, что закончилась зима. Эта весна стала для меня особенной. Наступило время войны с соседом. Весь март мы проводим во взаимных контрах. Каждый из нас придумывает различные способы насолить другому от шумных музыкальных встрясок до мелких пакостей. Однажды я горделиво высыпала засохшие какашки моей птички и, говорю, под дверь. Они не пахли, нет, у них было другое предназначение. Я с наслаждением слушала, как любимый соседушка на них подскользнулся и бухнулся на задницу. Гад, правда, не растерялся и пригласил Коляна. Тот, как оказалось, с ним не жил. Игорь придумал мерзотный план мести. Подослал этого идиота ко мне. Я долго не открывала, но Колян был настойчив. — Я знаю, что ты здесь. Открывай! Он стучится и трезвонит в звонок. Минут десять надеюсь, что либо он сам уйдет, либо кто-то из соседей его прогонит. На удивление в доме собрались одни терпилы. Никто ничего не сказал по поводу нашей войны. Громкой музыки по утрам и вечерам, сверление стен и какашек на полу. Всем было плевать. Вот и сейчас настойчивый Колян бесил исключительно меня. Сдаюсь и открываю дверь. И Колян тут же сует мне под нос одну красную розу в целлофановом пакетике. Выглядит эта роза потрепанной, да и весь букет настолько ущербен что даже не отхлестаешь им горе ухажора твой сказочный принц прибыл избавлять тебя от ненависти и злости позволишь еще и улыбается как дебил во все тридцать два зуба бросаю на него короткий взгляд расстегнутая куртка под ней синяя мятая футболка с пятнами не первой свежести внизу штаны, которые напоминают мне шаровары, и сверху еще вылил на себя пол ведра флакона с духами, отчего меня чуть не вывернуло наизнанку. Помыться не пробовал, наверняка же скрывал запах грязи таким ужасным, неработающим способом. — Похож на бомжа! — окидываю его взглядом, и говорю я короткий вертит суя ему розу обратно. — Что? — считаешься королевой? Думаешь, я должен прийти к тебе с целой охапкой роз, чтобы ты мне дала?» Мгновенно переобувается он и шипит на меня. «Кто вообще говорил, что я ему, простите, дам?» Морщусь, на моем лице появляются говорящие субтитры. «Нет, у меня есть парень», — реагирую я. Такие, как он, только эту фразу понимают. Мое искреннее нежелание кажется ему чем-то неправильным, как будто он предел женского желания. Поэтому проваливай по-добру, по-здорову и осторожно добавляю. Найди ту, кто оценит твое ухаживание. Сама же нащупываю перцовый баллончик, чтобы его припугнуть. Всегда держу его возле входной двери, на всякий случай. «Что-то я его не вижу!» Незваный гость поддается вперед, пытаясь проникнуть в квартиру. Он игнорирует мои слова и настаивает на своем. Считаешь себя красоткой? Чтобы отказывать последней надежде, что тебя кто-то заметит. Понимаю, что еще чуть-чуть, и может стать слишком поздно. Не теряюсь, и пшикаю в него спреем. Колян визжит от боли, и я отталкиваю его, закрыв дверь. Еще бы немного, и ситуация с бывшим бы повторилась. И не факт, что я смогла бы отделаться легким испугом, как в прошлый раз. Тяжело дышу, потому что это взбередило во мне старые травмы. Одно дело просто делать друг другу почти невинной гадости, другое — попытка проникновения в квартиру. Оседаю на пол и тяжело дышу. Что за мерзость, а не сосед?